Такое часто случалось и раньше. Рубашову была подстроена ловушка, неуклюже сляпанная примитивным воображением первого. И он, Рубашов, попался в нее словно слепой мышонок. «Вы очень хорошо информированы о моей беседе с бароном З, сказал Рубашов. а этом должны знать, что она не имела никаких последствий». «Конечно, не имела», — ответил Креткин. Благодаря тому, что вас вовремя арестовали, а все антипартийные группы в стране были разгромлены. Вам не удалось довести вашу измену до ее логического конца. Чем он мог опровергнуть этот вывод? Сказать, что серьезные последствия были изначально невозможны? Хотя бы уже из-за его рубашовской дряхлости, которая мешала ему действовать последовательно, как того требовали партийные традиции и как повел бы себя на его месте Глеткин. Объяснить, что вся так называемая оппозиция давно выродилась в немощную трепотню из-за старческой дряхлости всей Старой Гвардии. Растолковать, что Старая Гвардия износилась и одряхлела, вымотанная жесточайшей подпольной борьбой, с сырыми одиночками древних Казиматов и постоянным преодолением страха, о котором партийцы никогда не говорили друг с другом, так что каждому приходилось подавлять его в одиночку многие годы, десятки лет рассказать, что старую гвардию в конец обессилили бесчисленные внутрипартийные распри и полнейшая беспринципность непрерывные поражения и разврат абсолютной власти после победы стоило ли говорить но что организованной оппозиции первому никогда не существовало что дело Не шло дальше пустой болтовни и слабоумные игры с коварным беспощадным огнем, что старая гвардия полностью исчерпала себя. И поэтому ей, подобно мертвецам с кладбища ворони, остается надеяться только на вечный сон и оправдание потомков. Так чем же он мог опровергнуть выводы этого неандертальского истукана? Его примитивная логика была совершенно неопровержимой. И однако он ошибался, потому что перед ним сидел не закаленный боец Рубашов, а его немощная тень. И благодаря этой единственной, но коренной ошибке, Рубашова обвиняли в поступках, которые он отказался совершать. «Человека можно послать на Голгофу только за то, что он верует», — сказал барон Зе. Прежде чем подписать протокол, чтобы, придя в камеру, рухнуть на койку и провалиться в тяжкое забытье до следующего сеанса вивисекции, Рубашов задал Глеткину посторонний вопрос. Он знал, что после каждой победы Глеткин ненадолго смягчался, платил по счету. Рубашов решил узнать о судьбе Иванова. «Гражданин Иванов арестован», — сказал Глеткин. «А можно узнать, за что?» — спросил Рубашов. «Гражданин Иванов проявил преступную халатность при расследовании вашего дела», — ответил Плеткин. «А в частных беседах он цинично утверждал, что обвинение недостаточно обоснованно». «Но, возможно, он действительно не считал его достаточно обоснованным», — возразил Рубашов. «Возможно, ему вправду казалось, что я не преступник». В таком случае он должен был заявить, что не может вести данное дело и доложить компетентным лицам о вашей невиновности. Рубашов не был уверен, что Глеткин над ним издевается. Его голос звучал так же корректно официально, как обычно. В другой раз, когда стенографистка ушла из кабинета, а Рубашов собирался подписать очередное признание, еще теплый от глеткинских пальцев ручкой, Он спросил следователя, «Можно задать вам еще один посторонний вопрос?» Произнося эти слова, он смотрел на широкий глеткинский шранк. «Мне говорили, что вы ратуете за сильнодействующие методы. У вас их, кажется, называют жесткими. Почему же, допрашивая меня, вы ни разу не прибегли к физическому воздействию?» «Вы имеете в виду пытки», — полутвердительно и равнодушно сказал Глеткин. Как вам должно быть известно, они запрещены нашим законодательством. Он помолчал. Рубашов расписался на последнем листе протокола. Кроме того, заговорил снова Глеткин, существует определенный тип последственных, которые подписывают при физическом воздействии все что угодно, а на публичном процессе отрекаются от своих показаний. Вы принадлежите именно к этому типу упорных, но гибких людей. Из ваших признаний можно извлечь политическую пользу на открытом судебном процессе, только если они сделаны добровольно.